Франция, 1970 год. Солнечная печь-гигант. Для использования энергии солнца нужна хорошая погода и специальные зеркала, которые концентрируют потоки этой энергии. По преданию, древнегреческому изобретателю Архимеду с помощью вогнутых зеркал удалось поджечь деревянную римскую флосилию. В наше время энергия солнца в промышленных масштабах пока не используется но опыты ведутся. Во Франции в западных Пиренеях в 1970 году установили первую и пока самую большую в мире солнечную печь. Площадь вогнутого зеркала 1900 квадратных метров. Мощность 1100 кВт, Температура в центре фокусировки солнечных лучей 4000 градусов Цельсия. Ученые давно подсчитали, что за две недели на всю Землю выливается такое количество солнечной энергии, которое сопоставимо с энергией имеющихся разведанных запасов нефти, газа и угля. Однако проблема заключается в том, что проникновению в бесплатной энергии мешает облачность. Но чтобы получать экологически чистую солнечную энергию в достаточном объеме, кроме прозрачного воздуха нужны большие пространства для установки массы дорогостоящих отражающих зеркал, и отсутствие пыли. Перед на их на высоте 1700 метров свыше 200 дней в году ярко светит солнце. При этом воздух чист, пыли почти нет. Эти природные особенности учитывались, когда в 1945 году французский центр научных исследований предложил химику Феликсу Тромбе заняться изучением свойств металлов при высоких температурах и попытаться для этого использовать энергию солнца. Ученый выложил внутреннюю сторону старой радарной установки диаметром 1,8 метра серебристым материалом и направил на Солнце. Температура в фокусе установки поднялась до 3000 градусов Цельсия. Достигнутая высокая температура подтвердила мысль ученых, что с помощью энергии Солнца можно плавить металлы, создавать их новые соединения. Вот тогда и возникло решение продолжить исследовательские работы по использованию солнечной энергии в Пиренейских горах. Правда, по техническим и финансовым причинам строительство солнечной печи и гиганта несколько раз откладывалось, и началось оно только в 1963 году, закончилось в 1970. -м. На склоне горы в несколько рядов установили 63 подвижных зеркала. Гелиостата, которые, поймав солнечный зайчик, направляли его в концентратор. Параболическое зеркало диаметром 42 метра. Гелиостаты постоянно следят за Солнцем и поворачиваются за ним, чтобы ловить его энергию. Концентратор установлен неподвижно. Он собирает лучи в одной точке и отражает их в находящуюся напротив башню печь, где температура достигает 4000 градусов Цельсия, и где происходит плавление металлов. Вся работа осуществляется с помощью компьютеров. Гелиостаты моют два раза в год, а концентратор за 16 лет работы понадобилось помыть только два раза. Но от опытной печи до промышленного применения солнечной энергии пока еще далеко.